Прова двадцать восьмая. «Мою душу накрыло гулкое ощущение пустоты». Альбом оказался сольным в буквальном смысле. Весь материал был записан на Кавенди Шевеню в период с декабря шестьдесят69 по январь 1970 года на одном четырёхканальном аппарате фирмы «Штудер», установленном в гостиной. Пол был сам себе продюсером и звукоинженером и сыграл на всех инструментах — басу, барабанах, лиду, ритму, стил-гитарах, пианино, маракасах, бонгах, тамбурине, колокольчике, мелотроне, винных бокалах, ксилофоне и ещё на приспособлении, которое он указал под названием «Лук со стрелой». Его единственной помощницей стала Линда на бэк-вокале. Содержание альбома представляло собой смесь новых песен, написанных в Шотландии, и старых запасов типа «Тедди Бой» и «Джанк», уже опробованных с коллегами по «Битлз», но ставших жертвой их безразличия или недовольства. В список даже затесалась реликвия эпохи Коримен — «Hot as Sun». Полу хотелось той простоты и непосредственности, которую он добивался, записывая «Get Back», но которые в прошлый раз как-то незаметно выветрились. Соответственно, не могло быть и речи о каких-либо монтажных ухищрениях, наложениях или доработке. Некоторые треки были не длиннее фрагментов Папури на Эбби-Роуд, некоторые рождались прямо на месте, некоторые даже не были полностью закончены. Но ещё важнее было его желание рассказать миру о своём вновь обретенном домашнем блаженстве. Первым, что он записал, исключительно для настройки оборудования, стал 45-секундный фрагмент под названием «The Lovely Linda», «Прелестная Линда», в котором на заднем плане Линда издавала какие-то звуки и который заканчивался невольным хихиканьем их обоих, как будто им самим не верилось, что такое нахальство сойдёт им с рук. Фрагмент остался на альбоме с хихиканьем и всем остальным. В тот момент Алину Клейну нельзя было не посочувствовать. После того, как он всеми доступными средствами сумел отвоевать самых завидных клиентов на свете, Джон вдруг решил уйти, тем самым гарантировав распад всего коллектива. Единственным его рычагом было временное обещание Джона держать всё в тайне. Это означало несколько месяцев, может быть, даже недель, чтобы выжить из «Битлз» максимум того, что можно было выжить. Среди их неиспользованных активов он нашёл документальный телефильм о репетициях, сделанный Майклом Линси хогом более года назад в качестве довеска к съёмке концерта, который так никогда и не состоялся. Считавший себя не только поп-импрессарио, но и кинодельцом, Клейн дал указание Линдси-Хогу расширить документальный фильм до полнометражного формата. Проблема заключалась в том, что большая часть студийных выступлений, записанных в Туикинэме и в подвале Apple, была недостаточно хорошего качества для саундтрека к фильму, и её нужно было перезаписать. Так что 3 января 70 -го года Пол снова оказался на эбби в компании с Ринго и Джорджем, чтобы сделать новую версию песни Джорджа «I'm mine» — «Я, меня, моё». невольного признания в смерти группового сознания, в котором он сыграл на басу, электропиано, хеммондовском органе и исполнил бэк-вокал. Джонс и Йоко были в Дании, где пытались бросить курить и где постригли свои длинные волосы так, чтобы совсем не отличаться друг от друга. Несмотря на это, сессия вошла в историю как последний раз, когда Битлз работали вместе над новым материалом. Клейну в первую очередь было нужно, чтобы группа продолжала выпускать пластинки. Это позволило бы начать получать от Capital отчисления по новой щедрой ставке, из которой ему причиталось 20%. Пока что по новому контракту Capital получила только сборный альбом, наскоро составленный из прошлых хитов и бисайдов одним из подчинённых Клейна в ABKCO. «I Buy Me Love» and «I Should Have No Better», «The Rain», «Lady Madonna» и «The Ballad of John and Yoko». Бессилие отчуждения, которое ощущал Пол, лишний раз подчеркивал тот факт, что за главным треком стало его «Hey Jude». Клейн теперь принимал за битлс все творческие решения с отвлеченным видом человека, смотрящего, как сыплется песок в песочных часах. И следующее его решение оказалось для Пола самым сильным оскорблением из всех, что ему довелось пережить в последнее время. Документальный фильм, который Майкл Линдси Хог наращивал до стандартного киноформата, явно требовал параллельного выпуска альбома саундтрека. В свою очередь, собрать его можно было только из множества лент, когда-то предназначавшихся для «Get Back». За год, минувший после записи, продюсер Rolling Stones Глин Джонс героически просел весь этот материал и представил две разные редакции альбома Beatles, обе из которых были отвергнуты без комментариев. С этой кучей музыкальной выработки никто не хотел иметь ничего общего. Она представляла собой личный битловский аналог любительских демо-дисков и кассет, которыми когда-то в ответ на рекламу Пола заваливали Apple. Однако в её недрах были похоронены и два будущих образца маккартниевской классики «Let it be» и «The Long and Winding Road». «Let it be» — «бог с ним». Эту фразу он часто слышал, когда его мать, добросердечная, но одновременно мудрая и практичная патронажная сестра, советовала ему в детстве не принимать слишком близко к сердцу ту или иную ссору или обиду. В один из частых в последнее время дней, когда его одолевала грусть по поводу «Битлз», ему приснилось, что мама Мэри, Mother Mary, вновь пришла к нему с этими словами мудрости. Words of wisdom. «Я увидел маму», — вспоминал он, — «для меня это было такое чудесное чувство, и она меня очень ободрила. Во сне она сказала «всё будет хорошо». Я не помню точно, использовала ли она сами слова «let it be», но суть была такая. Получившаяся песня звучала как религиозное посвящение благодетельному существу, исчезнувшему из его жизни, когда ему было 14 лет, и теперь явившемуся в преображенной форме, почти в святости. В окончательной версии, которую он за время, прошедшее с написания, успел подготовить вместе с Джорджем Мартином, аккорды церковного органа перетекали в софт-роковую аранжировку, не разрушая молитвенного настроения. Кроме того, он использовал ливерпульский акцент, от которого мать так хотела его избавить, произнося «Times of trouble» вместо «trouble». Здесь же и Линда выступила в новом качестве. Как обнаружил Пол, она обладала приятным певческим голосом, естественно встраивавшимся в переливчатые вокальные гармонии песни. Он решил добавить её партию в бэк-вокал, тем самым дав старт карьере, о которой она раньше даже не задумывалась. «Let it be» с зарегистрированным авторством Леннона Маккартни, была выпущена 6 марта в качестве сингла Beatles в паре с «You know my name», «Look up the number», последней вещью, записанная Полом и Джоном в атмосфере совместного веселья. Софт-роковый гимн достиг первого места в Америке, но только второго места в Британии, в качестве ещё одного доказательства Полу, что мир повернулся к нему спиной. Хотя их творческое партнёрство явно подошло к концу, они с Джоном по-прежнему периодически беседовали с глазу на глаз, иногда не без проблесков прежнего взаимопонимания. Изредка они даже шутили на советах директоров о своих конфликтах и о том, как их свита пыталась выслужиться перед ними, оговаривая одного перед другим. «Скажи, они тебя так же настраивают против меня, как меня против тебя?» спросил однажды Джон. В марте Пол наконец открыл Джону, чем он занимался дома все эти недели. «Я собираюсь сделать то же самое, что и вы с Йоко. Я готовлю свой альбом. Из группы я тоже ухожу». «Прекрасно», — ответил Джон. «Теперь нас уже двое смирившихся с неизбежностью». Джон пребывал в нехарактерном для себя приподнятом настроении. Instant Karma, его последняя вещь с Plastic Ono Band, включавшая на этот раз Джорджа Харрисона и Билли Престона, поднялась до третьего места в Америке. Чтобы спродюсировать эту запись, он уговорил вернуться из отставки великого Фила Спектора, автора техники стена звука, которая произвела революцию в американской поп-музыке начала 60-х. Вопреки своей пугающей репутации полудебошира и параноика, «Спектр» вёл себя безупречно и выпустил блестящий сингл, сделавший Джона первым из битлов, чья сольная пластинка разошлась миллионным тиражом. «Спектра» также собирались позвать продюсировать первый альбом «Пластикона Бэнд», но он планировался на лето, а пока наличие под рукой такого маэстро показалось возможностью, которой было грех не воспользоваться. По рекомендации Джона, Аллен Клейн нанял его, чтобы сделать нечто удобоваримое из альбома «Get Back», переименованного теперь, как и сопровождающий фильм, в «Let It Be». К этому времени альбом Пола, названный просто «Маккартни», близился к завершению и по-прежнему был окутан тайной. Для части записи и микширования он использовал крошечную студию «Морган» у Уилли Дэнни на севере Лондона, забронировав её под именем «Билли Мартин». Поскольку Линда, малышка Мэри и Хезер каждый день сопровождали его на работу, студия была усеяна детскими принадлежностями, игрушками и взята из дома едой. Только в самом конце он перебрался на эбби снова под псевдонимом Билли Мартина, хотя там вряд ли кто-то мог его не узнать. После этого Джон Истман разыскал самую современную студию в Нью-Йорке и лично доставил туда мастер-ленты для последней доводки. Когда Аллен Клейн наконец узнал о проекте Пола, то немедленно попытался его остановить, опасаясь, что он может поставить под угрозу сделку Битлз с Капитал Рекордс. Он написал президенту Капитал Салу Януччи, что Пол связан контрактом с Битлз и поэтому не имеет права выпускать сольный альбом. Вспоминает Истман. Я поговорил с Януччи и сказал так. Или через пять недель Маккартни выходит на Кэпитал, или мы прямо сейчас идём к лайву Дэвису в Колумбия. И он стал грозить судом. А я говорю, давайте, подавайте в суд. Это будет показательный процесс и отличная реклама для пластинки. Он говорит, какое право вы имеете со мной так разговаривать? Я учился в Гарварде. На что я ему ответил, а я учился в Стэнфорде, так что идите-ка вы в жопу. Тем не менее, угроза того, что Пол достанется конкурирующему лейблу, возымела действие, и выпуск альбома «Маккартни» никто не стал отменять. Пол не был единственным битлом, готовившимся выпустить сольный альбом на «Эппл». Ринго тоже решил попытать сольного счастья с «Сентиментал Джорни» — коллекцией стандартов, предназначенной прежде всего для его мамы в Ливерпуле. Этот релиз не вызвал никаких возражений со стороны Клейна и был намечен на 27 марта. Полу с назначили дату 10 апреля, однако он согласился подождать ещё неделю, чтобы позволить Ринго немного дольше побыть в центре внимания. Но здесь выяснилось, что Фил Спектр так активно поработал над переделкой «Let it be», что готовый альбом можно было выпускать уже 24 апреля, на неделю раньше мировой премьеры сопровождающего фильма в Нью-Йорке. Проблема была в том, что если, как намечено, Маккартни выйдет 17 апреля, два альбома будут соперничать друг с другом в чартах. И не было никакого сомнения, какой из них был важнее для нынешнего руководства Apple. После своей недавней стычки с Джоном Истманом Клейн старался оставаться в тени и делегировал решение всех вопросов Джону и Джорджу как членам совета директоров Apple. Джон написал EMI, которые занимались дистрибуцией пластинок Apple, что выпуск двух альбомов один за другим будет не в лучших интересах компании, и поэтому выпуск «Маккартни» должен быть перенесён на 4 июня. После этого Джордж написал Полу письмо, где описал, что происходит за его спиной, в конце предприняв неубедительную попытку смягчить новость с сочувственной шуткой. «Нам жаль, что так получилось. Ничего личного. С любовью, Джон и Джордж. Хари Кришна. По мантре в день, и Майя не страшна». Переделанная пословица «An apple day keeps doctor away» — «По яблоку в день, и врач не нужен». В качестве последней неуклюжей попытки примирения авторы подписали письмо «Тебе от нас» — «From Us to You», переиначив название второго британского хита Beatles, после чего оставили его в приёмной у Apple для курьера. Там его заметил Ринго, который первым привнёс в это дело некоторую человечность. Рассудив, что будет нехорошо, если Пол получит такое письмо от какого-то офисного паренька, он вызвался доставить его лично. Однако ни одно доброе начинание не остаётся безнаказанным. Прочитав письмо и поняв, что Ринга согласен с мнением Джона и Джорджа, Пол обрушил свою ярость на невинного посланника. Он вышел из себя, вспоминал Ринга, взбесился, кричал и тыкал мне в лицо пальцем, говоря: "Теперь вам всем конец! Вы мне за это заплатите!" велел мне надевать пальто и проваливать. За этим последовал звонок Джорджу. Пол накинулся на меня, как от Тила. Он кричал так громко, что мне пришлось держать трубку подальше от уха. Пол никогда не отрицал своего эмоционального срыва, а также того, что в лице благожелательного Ринго выбрал совершенно неверную жертву. «Я серьёзно рассердился. Смысл того, что я сказал, был такой. Это последняя капля. И если вы будете меня топить, я буду топить вас». Мне было необходимо как-то отстоять себя, потому что я просто чувствовал, что иду ко дну». Инстинктивно он обратился за поддержкой к своему старому союзнику, президенту EMI, сэру Джозефу Локвуду. Однако Локвуд уже не был высшим арбитром в отношении пластинок «Битлз», поэтому мог только смириться с решением Джона и Джорджа и Клейна. В конце концов, проблему решил сам незадачливый мистер почтальон. Понимая теперь, как много альбом значил для Пола, и отчасти движимый сочувствием к тому, кого раньше никому не приходило в голову жалеть, Ринго уговорил остальных вернуть прежнюю дату 17 апреля. Это была первая победа Пола в «Войнах» на Севил-Роу, однако почти сразу же торжество оказалось испорченным. Фил Спектр, объявив себя преданным фанатам Битлз, Заверил всех, что будет обращаться с доверенным ему материалом бережно и почтительно, как с хрупким фарфором. За это ему дали полную свободу. Он мог ремикшировать альбом Let It Be по своему усмотрению, приглашать любых дополнительных музыкантов и аранжировщиков и делать всё это в отсутствии всякого надзора. Вообще-то изначально было мало шансов на то, что человек, которого когда-то называли первым кукловодом от поп-музыки, согласится держаться в тени и выполнять, по сути, просто редакторскую роль, подобно Джорджу Мартину или Глину Джонсу. И действительно, от демо-диска, который «Спектр» изготовил с такой впечатляющей скоростью, за версту разило его убеждённостью в том, что он один знает, что лучше для Битлз, и что даже их самому музыкально одарённому участнику не достаёт его волшебной палочки. Так, например, он приукрасил оригинальную версию «Let It Be», придуманную Полом и Джорджем Мартином, и к тому времени уже ставшую международным хитом. вставив слой медных духовых и уснастив её гитарными перебивками, и не добившись ничего, кроме разрушения её нежного, молитвенного настроения. Однако это были ещё цветочки, по сравнению с тем, что он сделал с The Long and Winding Road. Пол записал эту вещь как простую фортепианную балладу в стиле Рэя Чарльза, сопровождаемую лишь остальными Битлз и Билли Престоном. Джон взял на себя бас и запорол так много нот, что позже его заподозрили в преднамеренном саботаже. Хотя и нерождённая во сне, как «Let it be», она имела такой же пронзительно-исповедальный тон, усиленный словами, которыми автор описывал себя. Весь в слезах, full of tears, целый день рыданий, crying for the day. Спектр утяжелил всё это звучанием огромного, на 18 скрипок оркестра, и женского хора из 14 человек, тем самым превратив идеально приготовленный сухой мартини в переслащённый молочный коктейль. К тому же оказалось, что аранжировку сделал Ричард Хьюсон, человек, создавший под присмотром пола безупречно сбалансированное звуковое сопровождение «Those were the days, Мэри Хопкин». Джон, Джордж и Ринго сразу одобрили демо, благодарные уже за то, что безобразие, называвшееся «Get Back», наконец превратили в готовый к выпуску продукт. Джон больше остальных оценил работу Фила Спектера, считая, и тогда, и потом, что тот совершил подвиг подстать Гераклу в авгиевых конюшнях. Ему дали самую дерьмовую кучу отвратительно записанного, неслушабельного дерьма. Хуже не придумаешь. И он умудрился что-то из неё сделать. Потомство рассудит, что как минимум на двух треках всё было ровно наоборот. Со времён самых первых сессий с Джорджем Мартином никто не то что не менял, но даже не оспаривал созданную Полом музыку. И теперь все сотрудники Apple понимали, что в сложившейся ситуации его реакция будет такой, что сцена с ринга покажется лёгкой шуткой. Однако срок выхода альбома был так близко, что изменить любой из треков было уже невозможно. И, судя по всему, никто не торопился отослать копию спекторовского дема на Кавенди Шевеню. Всецело занятый последним этапом записи Маккартни, Пол откладывал прослушивание несколько дней подряд. Когда же, наконец, он нашёл время, то немедленно позвонил на Севилроу-3 и потребовал дать трубку Аллену Клейну. Когда ему сказали, что Клейн отсутствует, он надиктовал по телефону письмо, на котором требовал, чтобы на альбоме была использована его версия «The Long and Winding Road», и чтобы больше никто не смел переделывать его музыку. Однако, как стало понятно, этот выпад был лишь напрасной тратой сил. Интервью с Рэем Коннолли из Evening Standard дало ему прекрасную возможность выложить всё на чистоту. Однако и здесь он не отошёл от своей привычки к дипломатическому трёпу, уверяя, что никакой личной антипатии к Клейну у него нет, и лишь вскользь упомянув инцидент с The Long and Winding Road. Я не обвиняю в этом филоспектра. Однако это лишний раз показывает, что мне бессмысленно сидеть здесь и делать вид, что я контролирую ситуацию, потому что очевидно, что это не так. Я отправил Клейну письмо с просьбой изменить кое-какие вещи, но пока ещё не получил ответа. Местами интервью звучало почти как обращение к остальным «Битлз» наконец помириться. «Мы теперь уже начали звонить друг другу только тогда, когда у нас плохие новости. Никто лично не виноват, мы все повели себя по-дурацки, когда позволили втянуть себя в эту ситуацию». Однако здесь же прозвучал и второй, очевидный звонок для широкой публики. «Праздник кончился, только никто из нас не хочет себе в этом признаться». Спев и сыграв каждую ноту на Маккартне, он точно так же, в сотрудничестве с женой-фотографом, проконтролировал каждую деталь его оформления. Лицевая сторона обложки представляла собой фотографию вишен, разбросанных на белом столе вокруг миски с чем-то, возможно, с вишнёвым супом. На обратной стороне был сам Пол, небритый, в шотландской глуши, с малышкой Мэри, выглядывавшей из его овчинного тулупа. Внутри, на развороте, он поместил 21 цветной снимок нового семейства Маккартни, сделанный Линдой. Рекламой и маркетингом занималась пресс-служба на Savile Row 3, которая не вкладывала в это дело и доли того усердия, которое обычно проявлял Пол, когда речь шла о выходе альбома в «Битлз». В газетных рекламных объявлениях он увидел ещё один знак неуважения. Логотип Apple, когда когда-то бывший предметом его гордости, теперь печатался с надписью «Компания под управлением ABKCO». Чтобы избавиться даже от такого едва заметного следа присутствия Клейна, он разместил за свой счёт новые объявления, в которых не упоминались ни ABKCO, ни Apple. Он не выпустил с альбома ни одного сингла и отказывался от всех просьб об интервью. «С каким бы журналистом я ни встречался, они клали меня на лопатки единственным вопросом», — позже объяснял он. «Они спрашивали, вы довольны тем, как идут дела?» «Я был готов расплакаться. Я просто не мог сказать «да, всё прекрасно» и продолжать нагло врать». Взамен кампании в прессе в британское издание альбома вложили лист с напечатанным диалогом, который состряпал он сам в паре с оставшимся работать в Apple Питером Брауном, и в котором были даны ответы на вопросы, интересовавшие каждого потенциального интервьюера. Сам по себе такой рекламный ход был для Пола не в новинку — Однако на этот раз от полупиарщика не осталось и следа. В обход СМИ, с которыми он всегда обращался с таким непревзойденным мастерством, он решил рассказать все на чистоту прямо своей аудитории. Вопрос: авторство всех песен принадлежит только Полу Маккартни? Ответ: так точно. Вопрос: будет ли оно так и записано, Маккартни? Ответ. Было бы, наверное, не слишком умно подписать их Леннон-Маккартни. Так что да, просто Маккартни. Вопрос. Тебе понравилось работать сольно? Ответ. Весьма. Мне нужно было спросить одобрение только у себя самого, и я с собой согласился. Не надо забывать, что Линда тоже присутствует на альбоме, так что на самом деле это дуэт. Вопрос. Каков вклад Линды? Ответ. Строго говоря, она поёт бэк-вокал, но, конечно, этим её роль не ограничивается, потому что она и плечо, на которое можно опереться, и взгляд со стороны, и известный фотограф. Но важнее всего этого то, что она в меня верит. Постоянно. Вопрос. Об альбоме ничего не было известно до самого последнего этапа. Так было запланировано? Ответ. Да, потому что, как правило, альбом устаревает ещё до того, как выйдет. В сторону. К примеру, Get Back. Вопрос. Можешь описать ощущение от альбома в нескольких словах? Ответ. Дом, семья, любовь. Вопрос. Линду теперь можно будет слышать на всех следующих пластинках? Ответ. Не исключено. Мы оба любим петь вдвоём, и у нас масса возможностей практиковаться. Вопрос. Пол и Линда станут Джоном и Йоко? Ответ. Нет, они станут Полом и Линдой. Вопрос. Правда ли, что ни Ален Клейн, ни ABKCO не участвовали и не будут никак участвовать в продюсировании, издании, распространении и рекламе нового альбома? Ответ. Нет, насколько это от меня зависит. Вопрос. Ощущаешь ли ты, что тебе не хватает остальных «Битлз» и «Джорджа Мартина»? «Был ли такой момент, когда ты подумал про себя, жаль, нет Ринго, чтобы сыграть эту партию?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Если альбом вдруг окажется огромным хитом, собираешься ли ты сделать ещё один?» Ответ. «Даже если и не окажется, я буду и дальше делать то, что захочу, и когда захочу». Вопрос. «Вы планируете выпустить новый альбом или сингл Beatles? Ответ. Нет. Вопрос. Этот альбом — просто передышка в работе с Beatles или начало сольной карьеры?» Ответ. Время покажет. Поскольку альбом сольный, он означает начало сольной карьеры. А поскольку делался он не с Beatles, это также и перерыв. Так что он и то, и другое. Вопрос. «Ты отошел от Битлз на время или навсегда? По причине личных разногласий или музыкальных?» Ответ. «Личных разногласий, деловых разногласий, музыкальных разногласий. Но больше всего потому, что мне приятнее проводить время с семьей. На время или навсегда? Честно, не знаю». Вопрос. «Видишь ли ты в будущем возможность того, что Леннон и Маккартни снова станут действующим авторским партнёрством? Ответ. Нет. Вопрос. Что ты думаешь о компании «За мир», которую ведёт Джон? О «Пластикона -э Бэнд», о влиянии Йоко, о самой Йоко? Ответ. Я люблю Джона и уважаю то, что он делает. На самом деле я не получаю от всего этого никакого удовольствия. Вопрос. Каковы твои отношения с Клейном? Ответ. Они отсутствуют. Я не поддерживаю с ним контакт, и он меня нигде не представляет. Вопрос. Что ты теперь планируешь? Отпуск? Мюзикл? Фильм? Уход на покой? Ответ. Мой единственный план — продолжать расти. В руки Daily Mirror. Попал сигнальный экземпляр, и 10 апреля она вынесла историю в заголовок «Пол уходит из Битлз». Итак, 12 лет, 9 месяцев и 4 дня спустя после того, как он сыграл Джона Twenty Flight Rock в зале церкви Святого Петра, всё было кончено. Несмотря на шумиху и дальнейшие подтверждающие заголовки по всему миру, новость произвела странное, несенсационное ощущение. почти облегчение от того, что длившаяся несколько месяцев неопределённость наконец разрешилась. Битлз растворились в истории синхронно с самими шестидесятами. Их последователи чувствовали себя, как будто пробудились от блаженного сна, и лежащее перед ними новое десятилетие не сулило ничего, кроме мутного похмелья. В Лондоне на крыльце штаб-квартиры Apple было устроено траурное бдение, подобное тем, что традиционно проводились у Букингемского дворца после кончины монархов. Согласно преобладающему мнению опрошенных на камеру яблочных очистков, во всем была виновата Линда. «Вообще-то она должна быть полуженой», — поясняла одна из них репортеру BBC. «А она для него повелитель, опекун. Она скажет «прыгай», и он прыгает». «С таким гением, как Пол, нельзя позволять женщине делать такое с мужчиной!» Пол горячо защищал себя от обвинений в деструктивном эгоизме, сыпавшихся со всех сторон. «Я не уходил из Битлз», — протестовал он. «Это Битлз ушли из Битлз, но никому не хотелось первым сказать вслух, что всё, праздник кончился». Как бы то ни было, это не имело большого значения. Пресса почти единодушно обвинила его в непомерном самомнении и безответственности, а также в бездушной расчётливости, ибо только ею можно было объяснить, что он приурочил такую ужасную новость к выпуску своего первого сольного альбома. Дело было в том, что даже самые сведущие из наблюдателей не знали ничего об астракизме. игнорирований, закулисных интригах и унижениях, которые он пережил в группе за последние месяцы, при этом всё равно пытаясь удержать её вместе. Джон тем временем думал вне себя от злости о том, как полгода назад его уговорили повременить с отставкой ради общей пользы, а теперь полукрал украл прощальный жест, который должен был сделать он сам. Когда журналист поинтересовался его реакцией, Джону было, что сказать в ответ, хотя и не без солидной дозы амнезии. «Это элементарно. Пол не смог навязать всем своё мнение, и поэтому теперь сеет хаос. Я в прошлом году сделал четыре альбома и даже не заикнулся о том, что хочу уйти». На фоне спровоцированного им судьбоносного события сам альбом «Маккартни», как оказалось, тоже не вполне оправдывал ожидания. Слушатели, рассчитывавшие на смелость замысла и филигранное исполнение, отличавшие Пенни Лейн и Эленор Ригби, на связанность и безукоризненное качество Саджент Пеппер или Револвер, были озадачены, если не вовсе разочарованы его кустарным, а то и просто сырым звучанием. Большинство новых песен — «Тедди Бой», Every Night. были написаны Полом в самой его неамбициозной, невыразительной манере. И ко всему альбом почему-то изобиловал инструменталами с доминированием гитары, смысл которых, по-видимому, можно было выразить словами «всё, что может сделать Джордж, я могу сделать ещё лучше». Номер эпохи Quarrymen, Hot as Sun, был, по сути, куском фоновой эстрадной музыки из тех, что они играли в Гамбурге, и перетекал во фрагмент под названием Glasses, который длился всего несколько секунд, но всё равно был явной и напрасной тратой альбомного хронометража. Играя на музыкальных бокалах, даже Пол Маккартни звучал как кто угодно другой. Из общей домашней самодеятельной атмосферы выбивались только две вещи. Первая сайт. «Суисайд». Когда-то, как ни странно, Пол надеялся, что её мог бы спеть Фрэнк Синатра. Имела те же корни, что и «Мэксвелл Силва Хэммер». и некоторые другие образцы его весёлого похоронного юмора. Вторая, вдохновлённая Линдой, «Maybe I'm Amazed», и вовсе не напоминала ни о какой самодеятельности. Это была возвышенная баллада, эротический подтекст которой, по выразительности, мог сравниться с лучшими вещами Коула Портера. Рецензии были неоднозначными, хотя все до единой отмечали исключительные достоинства «Maybe I'm Amazed», Ричард Уильямс в Melody Maker ругал альбом за откровенную банальность и назвал стилизованный под Хилбили «Man We Was Lonely» худшим образцом маккартниевского мюзик-хольного стиля. С другой стороны, по словам Алана Смита из NME, всё это слушалось, как будто человек перевёл своё ощущение жизненного комфорта в звуки музыки. «Восторг» — неправильное слово для этого альбома. Правильно говорить об ощущении счастья и уюта. Что бы ни говорили критики, прицельный расчёт даты выпуска Маккартни, в котором все обвиняли Пола, более чем оправдался. Альбом провёл три недели на первом месте горячей сотни «Билборд», достиг второго места в Британии и возглавил чарты во всём мире. Несмотря на всё произошедшее, для Пола самой важной по-прежнему оставалась реакция его уже бывших товарищей по группе. Джордж, пряча язвительность за тоном искренней озабоченности, выражал сожаление, что Пол изолировал себя от музыкантов равного ему масштаба и что теперь единственный, кто может сказать ему, хороша песня или нет, — это Линда. Однако человек, который был главным слушателем его музыки ещё со школьных дней и редкое одобрение которого Пол ценил как ничто, не проронил ни слова. На самом деле альбом вызвал у Джона беспредельное отвращение. Однако до поры он предпочёл об этом умолчать. 13 мая состоялась мировая премьера фильма «Let it be» «Пусть будет так» в Нью-Йорке, а чуть позже прошли его британские премьеры в Лондоне и Ливерпуле. «Битлз» присутствовали только на афише, где четыре их лица были строго отгорожены друг от друга чёрной траурной рамкой. По сути, это и были не праздничные мероприятия, о поминке. Наконец-то все смогли увидеть на большом экране, безжалостным крупным планом, холодные репетиции в киностудии в Туикенеме 16 месяцев назад, предназначенные для альбома, который так и не увидел свет, с полом, практически взявшим на себя роль настойчивого молодого учителя, которому никак не удается расшевелить обленившийся класс. Все увидели и Джорджа Угрюма, пререкающегося с преподавателем. «Слушай, я сыграю всё, как ты скажешь. Или вообще не буду играть. Всё для твоего спокойствия. Только скажи». Перед тем, как исполнить собственный закадровый уход со сцены. Если считать краткое бегство ринга во время записи белого альбома, получается, что каждый из коллег Пола успел попрощаться с коллективом до него. В качестве кульминации все смогли увидеть и последнее живое совместное выступление четвёрки. Концерт на крыше Apple в зимний рабочий полдень, завершившийся исполнением «Гетбэк» на фоне прибывших полицейских, вежливо ожидавших, пока Полда играет последнюю ноту. Все услышали жуткий в своей окончательности звук выключаемого оборудования и издевательскую импровизацию Джона. Я хотел бы сказать большое спасибо от лица группы и всех нас. Надеюсь, что прослушивание мы прошли успешно. Фильм в основном разругали. Билл Буард, в чьих чартах Битлз когда-то безраздельно хозяйничали, не выразил сожаления по поводу конца эпохи четвёрки кукольных персонажей, проплясавших и провизжавших большую часть десятилетия в роли творчески одарённой игрушки Масс. выстроивших вокруг их приятной музыки целую экономику. «Санды Телеграф» отмечала, что в кадрах с репетицией «Пол болтает без умолку, даже когда никто из окружающих его явно не слушает». Альбом также активно критиковали, не в последнюю очередь из-за того, что богатое оформление увеличило его цену почти в два раза по сравнению с обычным лонгплеем. Алан Смит из NME Давнишний и верный союзник назвал его «дешёвенькой эпитафией», печальным и неприглядным концом художественного синтеза, когда-то начисто стёршего облик современной поп-музыки и создавшего её заново с чистого листа. Однако, в отсутствии безрадостной кинокартинки, альбом содержал достаточно прежнего волшебства, чтобы завоевать первое место практически везде, причём так же стремительно, как во времена — когда «Битлз» ещё были счастливы. Казалось, никому не было никакого дела до того, что обе главные вещи Пола звучали далеко не так идеально, как он планировал. «The Long and Winding Road» в своей перепродюсированной карамельной версии стала последним битловским хитом номер один в США, за два дня продавшись тиражом в 1,2 миллиона. А «Let it be», пусть и переиначенное, во многом искупило в глазах публики его непростительное дезертирство. Утешение, которое даровала ему мама Мэри, он, казалось, теперь сам предлагал миру в это его особенно трудное время — Times of Trouble. На альбоме Джон попытался снизить градус торжественности, комическим детским голоском представив её перед самым началом как «Arc the Herald Angels come!» Несколько переиначенное название рождественского гимна «Arc! The Herald Angels Sing!» Вести ангельской внемли, часто исполняемого детьми. Позже альбом выиграл для Битлз их единственный Оскар в категории «Лучшее оригинальное песенное сопровождение к фильму». В доказательство своего безразличия никто из них не появился на награждении, и статуэтка была передана в руки музыкального руководителя церемонии Куинси Джонса. В то лето 1970 года Джон отправился к американскому психотерапевту Артуру Янову, чтобы пройти курс так называемой первичной терапии, который должен был изгнать демонов его детства. У Пола в этом плане изгонять, может быть, было и нечего, однако его тогдашнее психологическое состояние едва ли было более устойчивым. Годы спустя, когда малышка, выглядывавшая из-за отворота его тулупа, стала уже взрослой женщиной, он признался ей, что в результате расставания с Битлз чувствовал себя очень беспокойно, очень зацикленно, очень безработно, очень непрекаянно. Наверное, я был на грани нервного срыва от всей этой обиды и разочарования, от горя, что я лишился такой замечательной группы, таких замечательных друзей. Плохие отзывы о дебютном сольном альбоме заставили его в возрасте 27 лет думать, что он уже своё отработал. Он вспоминал, как снова укрывшись в Шотландии, обзавёлся всеми классическими симптомами безработного, никому не нужного человека. Он был слишком придавлен депрессией, чтобы вылезать утром из постели, перестал вовремя бриться или менять одежду. Он начал непрерывно курить как обычные, так и нелегальные сигареты и потянулся к виски, любимому крепкому зелью его отца, берясь за бутылку практически как только открывал глаза. Сны, когда-то подарившие ему Yesterday и Let It Be, теперь были наполнены Аленом Клейном в облаке демона-стоматолога, пытающегося всадить в него шприц. Как явствовало из его песни Every Night с альбомом Маккартни. Бывало так, что, лёжа в постели, он неудержимо трясся, но голова была слишком тяжела, чтобы оторвать её от подушки. Его стали манить тяжёлые наркотики. Он вспоминал, как один знакомый, галерист и героиновый наркоман Роберт Фрейзер, сказал ему «Всё у тебя будет хорошо. Ты написал yesterday, так что всегда сможешь платить за свой героин сам». И на полсекунды я почти его послушался, признавался Пол. В любом случае, для Линды, которой нужно было ухаживать за двумя маленькими детьми в примитивных бытовых условиях хай-парка, это время оказалось непростым. Зная Пола только как всемогущего, всепобеждающего бога поп-музыки, при виде этих новых перемен она, по её позднейшему признанию, испугалась до невозможности. «Я был невыносим. Не понимаю, как кто-нибудь вообще мог со мной жить», — вспоминал он. «Я чувствовал себя отбросом на дне помойной ямы. Мою душу накрыло гулкое ощущение пустоты». И всё же, даже в самые мрачные дни, Линда оставалась невозмутимо спокойной и излучала только поддержку, ни намёком не давая понять о той тревоге, которая ей владела, и всего лишь напоминая ему в своей расслабленной, хипповской манере, чтобы тот не слишком сходил с ума от всего происходящего. В отличие от Джона, Пол не стал обращаться ни к какому модному терапевту, а просто перетерпел тяжёлое время, спрятавшись в шотландских туманах, полагаясь лишь на целительное действие дома, семьи и любви. «Она меня просто потихоньку из этого вытащила», — вспоминал он, Благодарна ей за это на всю оставшуюся жизнь. Кроме Линды и детей, а также чудесного мира холмов и озёр Кентайра, его главной терапией был физический труд, к которому он всегда, к удивлению окружающих, имел недюжинный талант. Одетый в свои любимые синие вельветовые брюки и резиновые сапоги, он в одиночку справлялся со всеми насущными потребностями хай-парка, то заливая новый бетонный пол на кухне, то забираясь по лестнице, чтобы залатать очередную из бесконечно появлявшихся в крыше дыр. Линда успела стать искусной наездницей ещё когда жила в Аризоне. Пол последний раз сидел на лошади, не очень умело, в 1967 году во время съёмок видео для Пенни Лейн. но теперь начал учиться всерьёз, заново открывая любовь к лошадям, которая появилась у него ещё в детстве, когда он наблюдал за тренировками статных конных полицейских на поле с тыльной стороны Фортлинд-стрит-20. Вскоре он достаточно преуспел, чтобы вместе с Линдой по-ковбойски разъезжать по окрестным холмам и перегонять пасущихся там овец — и своих, и соседских. «Пол — отличный наездник», — сообщала Линда в редком радиоинтервью. «Мы сами пасём на лошадях своих овец и сами их готовим». До вегетарианства им было ещё далеко. Тем не менее, в Лондоне нужно было разбираться с неприятной реальностью. То, чего Пол избегал почти всю свою взрослую жизнь. Вокруг него больше не было организации, призванной ограждать его от неприятностей и облегчать его существование. Не было помощников, готовых явиться по первому его слову в любое время дня и ночи. «Нас осталось только Пол, Линда да я», — рассказывает Джон Истман. «Воюю с и и ABKCO я мог полагаться только на собственные силы. И я очень боялся, что моего клиента просто оставят ни с чем». Пол сказал, что Джон хочет встретиться, и как-то поздним вечером мы поехали увидеться с ним и Клейном, который жил в люксе-орлики на отеле «Дорчестер». Когда мы пришли, номер кишел их адвокатами, а нас было только трое, я знал, что от нас сейчас не оставят мокрого места. Я стал тянуть время и пошёл в ванную комнату, и тут увидел большую синюю стеклянную банку со свечами-суппозиториями. Я взял её в номер и спросил, «Это чьи?» «О, мои», — сказал Клейн. Алин, говорю я ему, — «я всегда знал, что ты редкая задница, и мы унесли оттуда ноги, только ветер засвистел». Приносивший баснословные прибыли молодой человек, ставший миллионером в 23 года, теперь даже начал испытывать денежные проблемы. Согласно десятилетнему соглашению о партнёрстве Битлз, действовавшему до 1977 года, Все доходы от самостоятельных проектов участников группы автоматически поступали в общую казну. Поскольку Клейн раз за разом отказывался от требований Истмана выделить заработки Пола в отдельную статью, прибылью от альбома Маккартни его автор точно так же не имел права распоряжаться, как и бетловскими деньгами. Им с Линдой пришлось начать жить на её сбережения. По словам Джона Истмана, он с самого начала сообщил Клейну, что Пол будет счастлив расстаться с «Битлз», забрав свою 25-процентную долю. Клейн согласился на это, но потом мне ни разу не удалось заставить его сесть и договориться обо всём в деталях. Пол написал Джону, где призывал его выпустить друг друга из этой ловушки. Ответом Джона стала открытка, изображающая Йоко и его самого с пририсованным внутри облачка вопросом. «Как и почему?» «Как? Распустив наше партнёрство», — написал ему Пол. «Почему? Потому что никакого партнёрства не существует». Джон ответил, что если Джордж и Ринго будут не против, он об этом подумает. Однако на этом переписка закончилась. Когда стало ясно, что по-хорошему договориться не получится, Джон Истман со своей женой Джоди приехали в гости к Полу и Линде в Шотландию, где Истман изложил возможные с юридической точки зрения варианты дальнейших действий. Пол хотел подать иск против Алина Клейна, но, как объяснил ему Шурин, Клейн не был стороной ни в одном из тех контрактов с Эппл, которые связывали его по рукам и ногам. «Единственной реальной возможностью, — сказал Истман, — был бы иск о роспуске партнёрства. Я рассказал ему, что иск должен будет рассматриваться в британском высоком суде, в формулировке «Пол Маккартни против Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринга Стара». Его, конечно, ужасала перспектива выступить таким образом против людей, с которыми он дружил с малых лет. Он взял несколько дней на обдумывание, а тем временем его адвокат должен был бы ещё раз проверить, нет ли каких-то иных вариантов. Через неделю я вернулся, и он спросил, неужели это на самом деле единственный путь, вспоминает Истман. Я сказал «да», или «ты всё потеряешь». «Ладно», — сказал он, — «даю отмашку». И с тех пор он уже ни разу не колебался.